Глава 4. Я занимался покупками. Заскочил в трактир, сделал заказ на разные блюда, включая пироги с мясом, рыбой, овощами и сладкие. В обед поел и весь заказ прибрал. Затем, слегка тяжеловатый от хорошего обеда, походкой направился на улочку, где были лавки, торгующие магическими предметами. Среди них затесался магазинчик для магов. Я надеялся приобрести мастерскую артефактора. Мне и в минимальной комплектации сгодится. К сожалению, девушка, что стояла за прилавком, развела руками. Нет у нас мастерских никаких, они только по заказу. Нет никакой возможности. Бывает изредка приносят на комиссию, обычно родственники умерших магов. 3 месяца назад продали лабораторию Лекаре, но сейчас у нас пока ничего нет. В Гордио около ста магов ещё в окрестностях сколько-то проживает. Это те, кто подтвердил своё звание? Конечно. Она с возмущением посмотрела на меня. Те, кто не сдал экзамена, какие бы знаниями ни владели, зваться мы огмени могут только одарёнными. Я, например, одарённый. Ясно. Откуда вы заказываете? Мне быстрее будет добраться до тех мест. В баронствах Тремаг изготавливают такие мастерские, комплектации по заказу клиента. Только у них расписано всё на несколько недель вперёд. В Аргусе, столице империи, можно купить без заказа. Там в магических лавках они обычно бывают. Вам на месте соберут нужную комплектацию. Об этом я и так знаю, но на деле тут приобрести ладно. Есть у вас набор артефактор или лекари? Есть малый набор артефактора, заказчик не забрал. Лекарей, к сожалению, нет. Но есть малый походный набор алхимика. Беру оба набора. По магазинчику я пробыл 2 часа, совершил много покупок. Большинство это были материалы для создания основ амулетов и артефактов, а также ингредиенты для алхимических зелий. Кстати, были готовые основы, пять для амулетов первого уровня. Все пять приобрёл. Качество хорошее. Двенадцать золотых монет ушло, а это много, думаю, выручка магазина за неделю. Не забыл приобрести и драгоценные камни, они уже были подготовлены как накопители. Пятнадцать крупных изумрудов. Остальная мелочь меня не заинтересовала, но сотню кристаллов кварца для дешевых амулетов взял. Поинтересовался насчет книг по магии на имперском языке, но не было. Недавно последние выкупили торговцы откуда-то с окраин. Видимо, чей-то заказ. После то, покинув магазин, прошёлся по лавкам, но там продавали разный магический ширпотреб. Книг по магии и учебников не было, даже под прилавком. Когда наступил вечер, я закончил с покупками на улице, где торговали оружием. Тут рядом с границей оно имело немалую ценность. Я приобрёл пару топориков, один боевой топор, разные ремни и ножны, пару боевых кинжалов, обычные обеденные ножи за сапожника и неожиданно наткнулся на тюк с шатром. Небольшой походный армейский защитного цвета Не такой, как те гиганты, что кочевники для обычной жизни используют. Тоже приобрел. В принципе, все запасы сделал, теперь можно покинуть эти земли. Проходя мимо стоянки Шелхова, где швартовались пассажирские суда, увидел, как на борт небольшого пузатого торговца поднялась Урсула. Упорхнула девочка. В трактире я заказал комнату на ночь, горячую ванну и ужин. Ужин подали сразу, а ванну и номер еще только готовили. Я как раз принял себя за кашу с мясной подливой, когда заметил, что в трактир зашел маг. Причем очень знакомый. Это он у меня метку с ауры снимал. Личный маг барона, он сразу направился ко мне. Значит, амулет, слепок моей ауры, у него наверняка остался. Обеденный зал трактира был переполнен, поэтому ко мне подсадили двоих. По виду мелкие торговцы, тоже гости города. Когда маг подошел, он попросил оставить нас наедине. Видимо, его хорошо знали, поэтому сразу согласились, половой помог перенести тарелки, а мак устроился напротив, спиной к выходу. Ха, а он не один. За одним из столов, похоже, сидел его с оглядатой. Слишком трезвый и оценивающий взгляд изучал меня. Ну точно, я видел его пару раз, пока ходил по городу за покупками. Смотрю, рожа знакомая, а где я видел, не сразу вспомнил. Мастер перевоплощения, одежду менял часто, потому и не привлек моего внимания. Ха, а ходить он начал после обеда, когда я этот рактир покинул. Значит, маг не в курсе всех покупок, что я совершил. Хотя и так количество изумляло, но На это наверняка обратят внимание. Да обратили, раз маг тут. Манур, кажется. Мансур. К слову, мне знакомо слово «этикета», и я в курсе, что перед тем, как сесть за стол, принято спрашивать разрешение. Однако вам, видимо, это неизвестно. Печально. Я не нарывался, но нужно указать магу его место, и я не мог молчать. А почему тот мной заинтересовался, я думаю, понятно. Ему нужен мой учитель. Опросив девчата, он выяснил, что учитель умер, но остался его ученик. Знает ли он, что в этом детском теле разум взрослого? С девицами на эту тему разговора не было. Хотя слухи все равно ходили, тем более эксперименты шаманов стали известны далеко за пределами ханства. И то, что был один удачный результат, тоже должно быть известно. Так что причина его интереса ко мне понятна, но общаться с ним я не хотел. Ты ученик графа Лае, магистра магии, удачный эксперимент ханских шаманов. «Да что вы!» — изумился я, все же оторвавшись от каши. «А я и не знал. Спасибо, что просветили». На мою издевку он не обратил внимания, а задал вопрос, который на первое время ввел меня в ступор. «Почему ты не сообщил мне, кто ты такой и кто твой учитель?» «Охренеть!» — только и выдал я, когда смог говорить. «А с какой-то радостью я должен что-то и кому-то сообщать. Кто у меня учитель — мое дело. Вы — личный маг барона, вот и займитесь его делами, а в моей свой нос не суйте». Тот не обратил внимания на мой выпад. Нервы, надо сказать, у него железные. Черт, а ведь учуял я, что валить отсюда нужно как можно быстрее. Надеюсь, шанс еще есть. Мне тут сильно разонравилось. Знание магистра графа Лае — это достояние империи. Он передал тебе эти знания, а ты должен передать их ордену магов империи. Высказать я мог многое, причем в основном матом, но мне показалось, что он этого и ждет. Поэтому я хмыкнул и ответил. Смешно. Мне какое дело до Ордена Магов. Я слабо осилен и вне их юрисдикции. К тому же не являюсь гражданином Империи. Вы, наверное, о безразмерной сумке говорите. О да, это шедевр. Я ее не только видел, но и держал в руках. Однако ее созданию меня не учили. Видите ли, у меня нет никаких задатков в артефакторике. Могу делать амулеты пятого уровня. Даже купил набор артефактора, но не более. Покажи свои линии. А ведь я был прав. Маг чуть подался вперед и сузил глаза. Именно информация об этих сумках ему и нужна. Он сделал правильные выводы. Маг достал набор амулетов, увидев, в которые я скривился, хотя внутренне порадовался. Амулеты не обманешь, они покажут настоящую толщину моих магических линий. Маг посмотрел и, поморщившись, убрал амулет из-за думчивого глядя на меня. После чего сделал вывод. У тебя есть безразмерная сумка? Есть. Не стал я отрицать очевидное. Это глупо. Все указывало на ее наличие. Она, предсмертный подарок учителя, настроена на мою ауру. Сумка у меня наверняка выцеганет, поэтому я за нее особо не цеплялся. Впрочем, я ничем не рисковал, еще сделаю. Вон, купил сегодня до обеда два десятка кожаных сумок разных фасонов. Они вполне сгодятся в дело. Буду играть на жадность и увидим, какую сумму дадут. Что важно, скопировать сумку невозможно. Стоит защита и от дурака, и от копирования, она просто самоуничтожится. Так что секрет потерян не будет. Хотя вполне можно выдать его. Лично я в этом ничего плохого не видел, просто характер такой. Мое, значит, мое. В прошлой жизни дед, глава клана, тоже этому удивлялся. Говорит: "Я в Атсап пошёл, такой же куркуль". Глаза магов вспыхнули, началась торговля. Зал опустел, уже было поздно, когда мы наконец закончили. Я напирал на то, что это подарок, а подарки не продаются, что и позволяло мне держать высокую цену. Начал с сотни монет золотом. Вообще, похоже, орден магов вокруг ханства раскидал своих людей, вроде этого мага. Видимо, наделись выйти на учителя. Я был в курсе, что его несколько раз пытались выкрасть. Устраивали боевые операции, но не получилось. В итоге продал я сумку аж за 73 золотых монет и ударили по рукам. Мак отправил своих людей с запиской к барону за деньгами, как понял, просил ссуду. Я встал из-за стола. Откройте секрет. Зачем вы продали учителя, если он вам так нужен? Да не мы его продали. В отчаянии воскликнул тот, видимо, наболела. Это жена его продала, когда мы захватили его дома в поместье, а пока мы обыскивали территорию, она и совершила эту продажу. Все было подготовлено, наемники его вывезли, а мы не успели перехватить. Хан за магистр заплатил триста сотен монет золотом. И вот это было интересно. Учитель был без сознания, но знал, что его в поместье усыпили, без дрожайшей супруги и их общих деток не обошлось точно, а очнулся уже у хана в рабстве. Задумчиво покивав, спросил. Им за это что было? Тот ухмыльнулся хищной улыбкой. Император сильно осерчал. Их лишили графского титула и забрали все землю в казну. Они стали обычными шевалье. «За что боролись?» Мы поднялись в мой номер, где я сделал вид, что достаю сумку из шкафа. Это была вещевая. Начал доставать покупки под жадным взглядом мага. Его не интересовала содержимое, главное — сама сумка. В руки не давал, денег пока не видел. Вскоре привезли деньги под охраной солдат-барона, сам казначей приехал. Сначала он оформил суду на мага, а потом уже передали деньги мне и, забрав сумку, отбыли. Вещи и деньги я сразу отправил в щель. еле вошло, всего 2 кг свободное место осталось. Кстати, да, по поводу объёма щели, откуда я знал, сколько весит груз и сколько осталось свободного места. Я уже говорил, что эту опцию сделал сам. Я на весах отмерил ровно 1 кг мелкой гальки и убрал в щель, настроив как груз. Это и стало эталоном веса, плетение опции весов давало мне возможность знать, каков объём внутри. Однако это ладно. Нежданные гости ушли, пора принять ванну. Лёж я размышлял и был доволен собой. Я отбил потери за шелх, ведь себестоимость такой сумки с работы едва ли превышает 100 серебряных монет. Напомню, что одна золотая равняется 1000 серебряных. Золото тут редкость, поэтому и стоимость такая высокая. А из города надо валить. Это сейчас маг рад, что приобрел сумку, что он с ней сделает не мои проблемы. Но лучше покинуть город, чтобы глаза не мозолить. Проверка меня на магические линии получилась очень удачно. Маг уверен, что артефактором мне не быть. Так что ему даже в голову не придет, что я ему продал всего лишь свою первую поделку, слегка корявую. Прослужит она лет 20, не более, две другие сумки сделаны куда качественнее. Эти и 50 лет легко выдержит. А, хороша ванна. Правда, это непривычная для меня большая корыта, а дубовая бочка с горячей водой, со скамейкой внутри, чтобы можно было сидеть по шее в воде. Но все равно отлично помылся, местный банщик отдравил меня мочалкой, а потом сделал массаж. Очень неплохой банщик-специалист. Я подкинул ему пару серебряных монет за работу. Особенно хорошо он по ногам и пальцам прошелся. Обувь весь день не снимая, носил ноги, болели с непривычки. Вернувшись в номер, я установил пару амулетов на охрану, от принца достались, и лег спать. Номер самый дорогой, с пуховой периной. Думал ночью покинуть город, но слишком уж будет на бегство, похоже, подозрительно. Крепостные стены на ночь закрываются, часовые на стенах бедят, может случиться налет ханцев, граница рядом. Сразу засекут мою шлюпку, поэтому риск слишком большой. Утром покину город через ворота, отойду подальше и улечу на шлюпке. Утром, во время завтрака, понял, что план нужно менять. Подслушал разговор посетителей. Оказалось, сюда зашёл один из пассажирских круизных лайнеров. Один такой мы видели во время побега. Их 12 на кругосветном маршруте. Одна из остановок тут, в этом городе. Как раз утром на рассвете прибыл очередной лайнер. Судно пробудет здесь двое суток. Пассажиры хотят развеяться, прогуляться, посмотреть на аборигенов, а потом оно уйдёт в сторону Империй. Завтрак яичница с колбасой уже оплачен, лепёшка съедена, чай выпит, и я направился в сторону стоянки судна. Здание касс рядом со стоянкой, я подошёл. Оказалось, чтобы купить билет во второй класс, нужны документы, а если в первый, то нет. Видимо, если плачу такую большую сумму, то имею право на некую анонимность. По блажке, предоставленной хозяевам этой транспортной компании, мне понравилось. Я оплатил билет в первый класс Даргу со столицы империи. Как сообщила кассир, пожилая женщина, время в пути займёт 3 недели, точнее 22 дня. Планируется посещение шести портов в разных городах. Рейс туристический. Я оплатил экскурсии, цена 1 золотой и 326 серебряных монет. Отлично вышло. Я с билетом поднялся на борт, стюард проводил меня в каюту, разложив вещи по полкам, я смотрел номер Первый класс представлял собой одну довольно просторную комнату и отдельный санузел. Во втором классе селят по двое. Каюта располагалась у левого борта, ближе к корме. Что удобно, ресторан рядом, пройти метров десять до лестницы, спуститься на этаж вниз, и ты на месте. Я закрыл номер и прошел наверх. Судно имело шесть палуб, я заселился на четвертую, а на пятой находилась конторка распорядителя, администратора, если проще. Это была девушка, очень красивая, рыжая, с вьющимися волосами. И она сняла слепок моей ауры на специальном улет для подтверждения статуса пассажира. И мы начали обсуждать экскурсии по городу. Можно выбирать, их тут 7. Я вчера занимался только покупками, а после 8 лет сидения в пентаграмме у любого возникнет желание прогуляться, на других посмотреть, себя показать. В общем, я записался на две экскурсии. Всё, отстаньте все от меня, я отдыхаю. На сегодня я оплатил 4-часовую рыбалку с мастером Егерем. Завтра 2 часа потрачены на экскурсию в замок Эрго. Я ведь там нигде, кроме как в обеденном зале, не был. Мне интересно. Рыбалка начнётся через час, нужно подойти к трапу, внизу буду ждать кареты, что отвезут к причалу, а там уже пересядем на баркасы рыбаков. Похоже, не я один выбрал рыбалку. Обед будет на баркасе, нам выдали пакеты с сухим пайком. Рыбалка мне очень понравилась. Рыболовные принадлежности необычные: две палки, одна с крючком, другая с приманкой. Поймал 12 рябин среди 11 таких же, как я, отдыхающих, занял второе место по улову. Рыбу отправили на камбус лайнера. На второй день по возвращении с экскурсии по замку барона я увидел с палубы лайнера, как из кариты выходит знакомая особа, графиня, и предъявив билет, поднимается на борт. Стюарт нес за ней небольшой саквояж. Похоже, она не стала тратить средства на покупку вещей. Взяла минимум. Если действительно собирается к сестре, чтобы разобраться с их общим наследством, то деньги ей еще понадобятся. А вечером, за час до темноты, лайнер отшвартовался, и, поднявшись на высоту, после недолгих маневров встал в поток и, подняв облако парусов, направился дальше по маршруту. Следующий город — столица ханства. А красиво наверху я прогулялся перед сном, полюбовался на виды вокруг. Когда мы убегали, вокруг были степи, а тут леса, город, озеро. Хоть какое-то разнообразие. Подойдя к столику, за которым сидела графиня, я поинтересовался, разрешите? Та, подняв голову, несколько секунд в изумлении меня рассматривала. А что, одет хорошо, почти как дворянин дорого, приходилось соответствовать первому классу. Но она всё же справилась с собой, кивнул разрешая. Откуда ты тут взялся, спросила она. Для начала здравствуй, устроившись за столом и заткнув за ворот платок, я принялся за десерт. А на твой вопрос отвечу. Мы вместе путешествуем на этом лайнере уже 3 недели, завтра прибываем в столицу империй. Но как? Живём на разных палубах, посещаем разные рестораны и экскурсии. Я на экскурсии не хожу. А вот это зря. Я лично в восторге. Надо будет повторить, но уже кругосветное. Ладно, у меня к тебе деловое предложение. Та несколько секунд задумчиво изучала меня. Я же, доев десерт, промокнул салфеткой губы, убрал платок и с интересом на нее взглянув, откинулся на спинку стула. О чем она думала, не знаю, но явно какие-то мысли у нее были. Наконец приняла решение и спросила. Что тебе нужно? Тут слишком много чужих ушей. Прогуляемся по палубе? Согласно этикету, я не мог пригласить ее к себе, да и к ней зайти тоже. Девушка незамужняя, без сопровождения, так что палуба это то, что нужно. Тем более там есть немало разных скамеек, можно присесть отдохнуть. Обед ещё не закончился, пассажиры второго класса сидят в ресторане, так что шанс найти свободную скамейку есть. Мы покинули обеденный зал, поднялись наверх и устроились на палубе ближе к носу. Я достал амулет защиты от прослушивания и, поставив её между нами, активировал. Теперь прослушать нас не смогут. Амулет 1-го уровня, чтобы его пробить, нужен не менее чем безуровневый. Они настолько редки, что я сомневаюсь, что такое здесь у кого-нибудь найдется. «Откуда у меня этот амулет?» «Сам сделал. Помните, купил готовые основы для амулетов в первом уровне? Вот со скуки вечерами за три недели все пять основ и использовал. А мастерских артефакторов продажи так и не нашел. В одном месте не успел всего на сутки, на комиссию принесли подержанную, но ее выкупили до моего появления. Расстроился. Тогда из трех основ сделал блок амулетов для охраны. В походе пригодятся». Такую броню попробуй-ка вскрой. Да и в гостиницах тоже не будут лишними. Моя каюта под охраной. Оставил доступ только стюарду для уборки. Две оставшихся основы пошли на изготовление амулета парашюта. Полеты на огромной высоте, как без парашюта, и на защиту от прослушки. Последний не только защищал от прослушки, но и подавлял посторонние шумы, чтобы не отвлекали от беседы. Сейчас этот амулет лежал на скамеечке между мной и графиней и тихонько потрескивал, сканируя окружающее пространство на предмет угрозы. пути было время подумать о планах, и я понял, что пока буду бегать, как перекати поле, то буду уязвим. Но за имея я дворянство, то буду прикрыт и защищен. Этот статус подтверждается в любом государстве, включая ханство. Мне повезло, что владельцы лайнера оставили хитрую лазейку. Билеты в первый класс без документов, но так не везде. Бюрократия здесь сильнее, чем я думал. Дворянство необходимо. В этом случае встает вопрос об опекуне. Поэтому я и вспомнил о графине. Она прекрасно знала, что я взрослый в теле подростка. В общем, хочу договориться, чтобы оформила опекунство и сразу же отпустила на все четыре стороны. Буду путешествовать и вернусь уже совершеннолетним. Поживу в столице, в мастерскую куплю другое оборудование. А если опекуна назначат совет дворянства, поди докажи, что я взрослый. Графине же? Ничего доказывать не надо.